Глава шестая. Сражение на Темзе. По мере того, как с света все прибавлялось, мы с артиллеристом решили, что оставаться в доме слишком опасно. Он хотел присоединиться к тем солдатам и офицерам своей батареи, которые не участвовали в бои, а я вернуться к своей жене в Леттерхед и увезти ее из страны. Однако между нами и Леттерхедом Лежал третий цилиндр, который охраняли боевые машины. Мы сошлись на том, что эту часть пути лучше преодолеть вдвоем. Но сначала артиллерист заставил меня обыскать дом в поисках фляжки, которую мы наполнили виски, а карманы набили печеньем и ломтями мяса. Мы, крадучись, выскользнули из дома и побежали как могли быстро вниз по дороге, мимо тел, сожженных тепловым лучом. Рядом с ними валялись ценности, часы, серебряные ложки, копилки, которые они взяли с собой, покидая свои дома. Воздух в это утро буквально застыл. Дома, которые мы оставляли позади, стояли брошенными. Мы не увидели ни одной живой души. До Байфлета мы добрались целыми и невредимыми. Мы находились вне досягаемости теплового луча, но в городке царил хаос. Люди собирали свои вещи, и десятки солдат помогали грузить их на подводы, в кареты, телеги. Старик пытался поставить на телегу огромный ящик с горшками, в которых росли орхидеи, а капрал убеждал его не брать с собой цветы. «Вы знаете, что там затаилось?» — воскликнул я, подбежав к старику и указывая на лес, за которым находился Уокинг. «Что?» — он прижимал к груди горшок с орхидеей. «Я же объясняю, это очень дорогие цветы! Там смерть!» — прокричал я, — «и смерть эта идет сюда!» Я ушел, оставив его таращиться на деревья. Артиллеристы я добрались до железной станции, где собралась огромная толпа. Каждый хотел первым сесть на поезд, но поезда уже не ходили. Покинув Бейфлет, мы вышли к Темзе около Уэйбриджа. Здесь толпы людей штурмовали паромы, чтобы перебраться на другой берег реки. Люди стекались в Уэйбридж со всех сторон, со всеми своими пожитками, которые хотели уберечь от марсиан. Они не сомневались, что марсиане — обычные завоеватели, пытающиеся захватить и разграбить их городки. Одна семейная пара несла снятую с петель дверь, на которой лежали узлы с домашним скарбом. Внезапно вдалеке прогремел орудийный выстрел. «Что это?» — спрашивали вокруг нас люди. И застывали, осознав, что в бой вступили орудия, спрятанные в густых лесах, которые росли чуть дальше от берега. «Солдаты их остановят!» — сказала женщина, стоявшая рядом со мной, но на лице отражалось сомнение. Клуб дыма поднялся в воздух над рекой, земля задрожала от мощного взрыва, окна в ближайших домах разлетелись на множество осколков. «Вот они!» — воскликнул мужчина, и чемоданы выпали у него из рук. «Там!» Я проследил за его рукой и увидел над вершинами деревьев четыре боевые машины марсиан, которые быстро приближались к реке. Тут же к ним присоединилась пятая, высоко поднимая над собой какой-то ящик. Я догадался, что тот самый, из которого бил тепловой луч. При виде этих странных, быстро передвигающихся кошмарных сооружений, толпа у кромки воды на какие-то мгновения оцепенела от ужаса. Никто не закричал, никто не завопил, над берегом повисла тишина. А потом людей охватила паника. Но я сумел сохранить ясную голову даже среди заметавшихся людей. «Прячьтесь под воду!» — закричал я, обращаясь ко всем, кто мог меня услышать, а сам вместе с артиллеристом побежал к воде. Кто-то последовал за мной, другие рассыпались по городу. Покрытые илом камни скользили под ногами, вода едва доходила до пояса. Но увидев, что от одной из марсианских боевых машин меня отделяет сотня футов, я нырнул под воду. Часть людей повторили мой маневр, кто-то попытался, наоборот, запрыгнуть в лодку и уплыть. Но марсиане обращали на бегущих людей не больше внимания, чем человек на муравьев, которые оказались у него под ногой. Когда, едва не теряя сознание от нехватки воздуха, я высунул голову из воды, то увидел, что боевая машина уже начала форсировать реку, высоко подняв ящик, Из которого мог бить тепловой луч Когда она добралась до противоположного берега, где располагался город Шепертон Батарея из шести орудий, спрятанная в лесу неподалеку от города, открыла огонь Монстр только начал нацеливать тепловой луч Когда первый снаряд разорвался в нескольких футах над куполом Два других не долетели до купола Зато четвертый угодил точно в цель Купол засверкал и закружился Разбрасывая шметки красной плоти и блестящего металла «Попали!» — закричал я «Попали! Попали!» — кричали люди вокруг меня Безголовый монстр зашатался, как пьяный гигант Но не упал выровнялся и двинулся в Шеттертон. Живое существо, марсианин, находившийся в куполе, погиб, и теперь боевая машина превратилась в металлического неуправляемого гиганта, который крушил все, что попадалось ему на пути. Он снес колокольню городской церкви, развалил несколько домов, а спустя несколько минут все-таки рухнул в воду подняв огромное облако пары. Гигантские конечности пенили воду, подбрасывали в воздух камни и ил со дна, щупальцы извивались, как руки человека, борющегося за жизнь среди волн. Когда генератор теплового луча упал в воду, она мгновенно обратилась в пар, и тут же по реке пошла огромная волна кипятка. Только отчаянные крики артиллериста заставили меня оторвать взгляд от гибнущего в воде монстра. «Смотри, смотри!» — кричал артиллерист. «Остальные!» Четыре другие боевые машины гигантскими шагами приближались к берегу. Шапертонские орудия вновь открыли огонь, но на этот раз без особого успеха. Я немедленно нырнул под воду и двинулся к берегу. Вода становилась все горячее, нагреваемая тепловым лучом. Я поднял голову, чтобы глотнуть воздуха, и сквозь пар, поднимающийся от воды, увидел колоссальных монстров. Они прошли мимо меня, двое наклонились над дымящимися останками своего собрата. Шум оглушал, лязг железных боевых машин, грохот рушащихся домов. Треск горящих деревьев, рев бушующих пожаров. Тепловой луч ходил по ой-бриджу из стороны в сторону, методично уничтожая город на противоположном берегу. Я застыл по грудь в чуть ли не кипящей воде, потеряв надежду на спасение. Люди, которые находились ближе к берегу, выбирались из воды и пытались укрыться в камышах, как лягушки в траве. Внезапно белые вспышки теплового луча приблизились к кромке воды. Сначала луч разрушил и сжег дома, стоявший на набережной. Потом пришел черед самой набережной и людей, которые на ней оказались. И, наконец, луч прошелся по воде в 50 ярдах от меня. Вода на его пути мгновенно превращалась в пар, не только на поверхности, но и на значительную глубину. В результате поднялись две огромные волны и покатились к берегам. Я попытался обогнать эту чуть ли не кипящую волну, добраться до берега первым, но куда там. Она накрыла меня, обожгла, едва не ослепила, но при этом буквально вынесла на берег. Там я упал на песок на виду у марсиан, ожидая неминуемой смерти. Я смутно помню, как нога одной из машин ступила на песок в нескольких футах от моей головы, потом поднялась, сквозь дым и туман видел, как четыре марсианина перенесли останки пятого через реку на широкий луг. И наконец-то до меня дошло, что каким-то чудом я остался жив.